Глава двадцать Я натянул вельветовые джинсы и черную водолазку. Глянул на себя в зеркало, но один в один Стив Джобс. Разве что более атлетически сложен. Кроме того, в семьдесят шестом Джобсу еще двадцать один. Он носит волосы до плеч, и они со вторым Стивом Возняком уже продали свой первый Apple 1 И пока будущий отец цифровой революции предпочитает водолазский галстук и смокинг или деловой костюм. Черную водолазку он сделает своей визитной карточкой только лет через двадцать пять. Еще раз посмотрел на себя в зеркало. Одежда практичная, в семьдесят шестом году, как я подозреваю, она еще и модная. Надел кобуру скрытого ношения, сунул в нее пистолет. Два запасных магазина под правую руку. подумав. Положил еще и связку отмычек в задний карман брюк. На фоне последних событий решил, что могут пригодиться. Надо быть готовым ко всему. Тихо, чтобы не привлекать внимание тещи, прошел в ванную комнату, умылся, почистил зубы сирийской пастой. Почему-то вспомнил, что в детстве очень любил чистить зубы зубным порошком. Мать всегда покупала мятный. Прошел на кухню, заварил мерзкий индийский кофе. Отхлебнул глоток и поморщился, и с ностальгией вспомнил кофемашину в своей квартире в 2025 году. Вернулся в спальню, снял с комода шкатулку, перебрал паспорта, свидетельство о рождении, квитанции по квартплате, и только в самом низу нашел чеки внешпосылторга. Отличненько. Вот они-то мне и нужны. Проверил кошелек. В кошельке еще 70 рублей налички. Это много, считай ползарплаты какого-нибудь рабочего. Сунул чеки в карман, тихо вышел в прихожую, надел на ноги мягкие мокасины и натянул на голову кепку. Снял с вешалки широкое полупальто синего цвета, кашемировое. Пальто не любил никогда, сейчас больше была бы к месту короткая кожаная куртка, но они войдут в моду к 80-му году, не раньше. Подумав, повесил пальто обратно на вешалку и натянул на себя мешковатую балоневую куртку. Тихо, стараясь не хлопать, закрыл за собой дверь. Вот не хотелось портить настроение, а теща, проснись, она сейчас. Вот непременно бы вынесла мне мозг. Уселся в копейку, тронул пальцами амулет и, наблюдая, как пучок перьев завертелся под зеркалом заднего вида, повернул ключ зажигания. Сначала хотел поехать в магазин «Березка», что на улице Кропоткинской, но потом вспомнил о спецотделе в ГУМе. Доехал до улицы Ильинка, машину оставил на площади революции. «Все-таки хорошо сейчас. Не надо думать, где припарковаться. Личных автомобилей очень мало, но, признаюсь, без пробок и транспортного столпотворения, Москва мне уже иногда начала казаться голой и лысой. Удобно, но непривычно». В ГУМ я зашел не с главного входа. С Ильинки имелся вход с заднего крыльца. Поднялся по узкой служебной лестнице на третий этаж, прошел в закрытую секцию внешпосыл торга. На входе меня остановил охранник в синей униформе, спросил «Вы по приглашению?» Я показал ему корочки, и дальнейшие вопросы сразу же отпали. Отдел занимал приличную площадь и вполне тянул на небольшой супермаркет. В гуме ходили толпы народа, змеились очереди, но в секции внешпосыл торга было малолюдно. Вообще-то мне нужно было купить здесь только два продукта — кетчуп и колу. Но, походив по рядам, я набрал довольно много. Во-первых, кофе в брикетах. Он стоил всего четыре копейки. Этот кофе я помнил по детству. Мать покупала мне его, когда вместе ходили в магазин. И я тогда совсем мелкий пацан сдирал фольгу, не дожидаясь, пока выйдем на улицу. Вгрызался в терпкую сладкую плитку И замирал. Тогда казалось, что лучше лакомства быть не может. В том же отделе взял несколько пакетов кофе в зернах. Купил ручную кофемолку и турку. В гастрономическом отделе обнаружил бельгийский соус Continental Foods, как было написано на этикетке, приклеенной к стеклянной бутылке. Я поначалу удивился, почему русскими буквами, а потом вспомнил, что для СССР все писалось на кириллице. Но то, зачем я все-таки сюда пришел, обнаружил не скоро. Колу я увидел в отделе, где продавались спиртные напитки. И обалдел. Одна бутылочка стоила всего восемь копеек. Сдачу на чеки не давали, и чтобы не потерять в деньгах, я взял упаковку Кока-Колы и упаковку баночного пива Хайнкен. Тут же в овощном отделе купил помидоры, порадовался, увидев длинные курчавые листья салата. Все-таки салат не был самым ходовым товаром в СССР. В другом отделе взял неплохой сыр. Удивился, увидев там бульонные кубики кнор. Неожиданно в 76 году. Ну, на всякий случай тоже прикупил, пригодятся. Вернулся к машине, поставил на заднее сиденье пакеты с продуктами, рядом упаковки колы и пива. Тут же на Ильинке, насколько я помнил, имелась отличная кулинария. Прошелся до нее пешком, Взял в кулинарии четыре больших, уже жареных ромштекса и булки. Вышел и сразу направился к телефонной будке. Опустил в аппарат две копейки, набрал номер секретаря Капитонова. Мне ответили, что Иван Васильевич на больничном и сейчас работает дома. Ну вот и отлично, можно ехать в гости. Капитонов жил на улице Грановского, в доме номер три. Я проехал до его дома, оставил машину с пакетом в одной руке и колой в другой, вошел в подъезд. «Вы кому?» — спросил меня консьерж. «К капитонову Ивану Васильевичу!» — ответил я. Поставил упаковку колы на стол консьержа и показал ему удостоверение. «А, проходите, проходите, пожалуйста!» — разрешил пожилой консьерж. «Иван Васильевич болеют, еще не выходил. «Но точно дома!» Я поднялся на третий этаж. Руки заняты, хоть носом на кнопку «Звонка жми!» Поставил покупки на пол возле двери и позвонил. Никто не ответил. Позвонил еще несколько раз, пока не сообразил, что дверь может быть не заперта. Потянул за ручку, дверь и вправду открыта. Вбежал в прихожую и остолбенел. На потолочном крюке вместо люстры висела петля, а под ней опрокинутая табуретка. И хорошо, что петля пустая. Но вот намерения были предельно ясны. «Капитонов!» — с тревогой в голосе громко позвал я, но никто не ответил. Ринулся в спальню, там смятая постель, мокрая подушка, на полу пустые упаковки от таблеток, опрокинутый стакан. Черт, да неужели не успел? Отравился? Но где же он? И словно в ответ на мой вопрос послышался шум воды в бачка унитаза. Я метнулся к туалету, рванул дверь и увидел Капитонова. И будто бы камень с души упал, живой. Капитошка согнулся над унитазом, его скручивали приступы рвоты. — Капитонов, ну что же ты? Я сдернул со змеевика полотенце, вытер ему лицо. — Ну вот на хрена, Он встал, пошатнулся, но я поддержал его. Капитонов уткнулся мне в плечо и, тихо заплакав, прошептал. — Оказывается, убить себя так трудно. — Ну вот что я ему мог ответить? Мы не близкие люди и вообще едва знакомы. Любые слова могут быть сейчас фальшивыми. Причем такими же фальшивыми, как мы с ним, фальшивый секретарь ЦК и фальшивый заместитель начальника охраны Брежнева. Я вывел его на кухню, усадил на стол, вернулся на лестничную площадку за продуктами, поставил покупки на кухонный стол, достал из упаковки бутылочку колы, открыл, протянул Капитонову, сам открыл банку пива и устроился напротив. — Вот хотел гамбургер тебе сделать, но вряд ли сейчас у тебя есть аппетит. Поэтому пей пока когу и рассказывай. — А что рассказывать-то? Он сделал глоток и закрыл глаза. Мужик, выглядевший на двадцать лет старше меня, но оказавшийся мне подростком. — Ну, начни для начала с того, как тебя зовут, — подсказал ему я. — На самом деле? — Да меня так и зовут, Ваня, — ответил Капитонов. Иван Полторацкий. И сколько ж тебе лет, Ваня? Двадцать лет недавно исполнилось. Угу. А я думал, еще меньше, хмыкнул я. Он промолчал, только шмыгнул носом, как мальчишка. Слушай, мне что, из тебя клещами все тянуть, а? Я начинал злиться. Я понимал, что парень в стрессе, но мне необходимо было с ним поговорить. Из какого года тебя сюда забросило? Из 2025 я учился на архивиста в гуманитарном университете. Пошел, потому что проходной балл на эту специальность был низкий. Я на бюджет прошел. Так бы у матери никаких денег не хватило учить меня на платном. Либо так, либо официантом идти или курьером. Он говорил медленно, с трудом подбирая слова. «Так, Ванюша, ну-ка встряхнись, а то ты как неживой». Питонов вдруг зло зыркнул на меня, подскочил, задрал рубашку, оголив дряблое, рыхлое тело. «А я что, живой, по-двоему?» твоему закричал он, брызжа слюной, как сумасшедший старик. «Посмотри, ты видишь, я когда здесь в себя пришел, я чуть с ума не сошел. Мне двадцать лет был, я был молод, здоров, красив». «Ага, и скромен. Я не смог удержаться от сарказма, хотя прекрасно, чисто по-человечески понимал и сочувствовал парню». Я представляю, какой когнитивный диссонанс он испытал. Старость, она подкрадывается незаметно, маленькими шажками, тонкими морщинками. Психика у парня на редкость крепкая, потому что сойти с ума в один миг, лишившись молодости, было бы для него спасением. Вот мне легче было принять новое тело. Даже больше я был счастлив. Но еще бы после прожитых 65 лет превратиться в молодого, сильного мужика, Это приятно. Что уж скрывать. Первое время ежедневно радовался своему новому отражению в зеркале. Но потом тоже привык. А вот у Вани все наоборот. Он же, по сути, мальчишка. И тут такой стресс. Тебе смешно, а у этого старика даже член не стоит. Ваня перестал кричать и снова готов был расплакаться. Представляешь, вообще! Ой! Ой! и ты из-за этого полез в петлю. Неодобрительно покачал я головой. Признаю, ты действительно влип в неприятную ситуацию. И уж точно похуже моей, но не до такой же степени, чтобы покончить с собой. Времени жизни осталось меньше, и ты его ценить должен. А не отказываться от последнего. — Сознанием дела говоришь. Догадался Капитонов и глянул на меня с подозрением и даже завистью. Я не отпирался. — Да, у меня все было наоборот. Я из пожилого в молодого. — Ой, тоже мне молодой! Больше сорока, небось! — презрительно хмыкнул Ваня. — Да уж помоложе тебя лет на двадцать. — парировал я в той же манере. Капитонов помрачнел, возразить было нечего. — Это получается, что ты в основном так из-за девок расстроился? — задал я глупый вопрос. — Ну, просто, чтобы отвлечь его. — «Из-за недостатка секса. Ой, было бы из-за чего страдать». «Да не, не из-за этого», — отмахнулся Ваня. «Понимаешь, мне раньше вся эта туфта с попаданством казалась смешной. Наверное, потому что слишком хорошо знаю историю». Капитонов встал, прошелся к окну, прижался лбом к стеклу. Через минуту повернулся, вытер рукавом мокрые глаза и продолжил... Но не может человек из другого времени органично вписаться в настолько чужую для него жизнь. И дело тут даже не в эпохе. Дело в том, что психика не выдержит. Но выдержала же. К сожалению. Ваня вздохнул. Видимо, пластичность — это свойство возраста. А то, что пытался таблеток наглотаться. Ну, я просто думал, что надо умереть здесь, и тогда я вернусь в свое тело там, в своем времени. Но я не смог. Я трус. Ой, глупости. Трус бы не ходил вместо Капитонова на работу, не взвалил бы на себя груз его ответственности. Не справился бы с обязанностями секретаря ЦК. А ты отлично справился. Никто даже замены не подметил. Это, Ваня, не трусость. Это отвращение к суициду. Оно заложено в каждом человеке. И потом... «Откуда ты знаешь, что с твоим телом там в двадцать пятом году? Быть может, его уже давно похоронили?» Видимо, эта мысля не приходила парню в голову. Он замер, побледнел и тяжело осел на стул, положил руки на стол и опустил их на голову. Затих. «И только сейчас я понял, что ляпнул. Я лишил человека надежды. Это все равно, что убить его. Вот же ж дебил!» Я сел рядом и погладил Капитонова по голове, успокаивая пожилого человека, словно ребенка. Да, собственно, он и есть ребенок для меня. Но вот что такое двадцать лет? — Ваня, Вань, послушай меня. Мы с тобой обязательно найдем способ вернуть тебя. Я обещаю. Иван поднял голову, посмотрел на меня недоверчиво и сказал невпопад. — У меня в двадцать пятом году девушка есть. Насти зовут. Знаешь, какая она красивая. Блин, да я едва сам не пустил слезу, до того было жалко парня. Все будет в порядке. Главное, ты теперь здесь не один. И я ободряюще похлопал его по плечу. Попаданцы друг друга в беде не бросают, правда ведь? Он шмыгнул носом и кивнул, соглашаясь. Ну, вот и хорошо, вот и славненько. Я прошел к холодильнику, открыл дверцу. О -о -о -о. — Я смотрю, у тебя здесь мышь повесилась. — А что, продукты купить не судьба? — Так я ж на работе в буфет хожу. Аппетита вообще нет. А еще болит все. Вот никогда не думал, что старым быть так тяжело. Шестьдесят один год, Ванечка, это еще не старость. Поверь на слово, я знаю. Шестьдесят один — это нормальный средний возраст для мужика. Настоящая старость наступит ближе к восьмидесяти. А теперь давай-ка я поесть приготовлю. В доме Капитонова была плита электрической, чему я порадовался. А то этот чудик мог сообразить бы закрыть окна и включить газ. Я достал из пакета покупки. Быстренько разрезал пополам булки, нарезал помидоры, сыр. Дальше дело техники. Половину булки смазать кетчупом, сверху рамштекс. Сойдет за котлетку из Макдака. На него сыр, помидорку, еще один рамштекс, лист салата, еще ломтик сыра. Готовые бургеры поставил на пару минут в духовку, чтоб сыр расплавился и булки слегка подрумянились. Поискал глазами прихватки, но не нашел. Взял кухонное полотенце, надеясь, что противень не слишком нагрелся. Достал бургеры, положил один на тарелку — И, открыв еще бутылку колы, поставил все перед Иваном. Так, ешь давай. И не вздумай мне снова впадать в истерики и депрессии. Я тоже решил перекусить. Попробовал бургер. Может быть, и не идеально получилось, но вполне неплохо. И почему-то мне вдруг тоже стало тоскливо. Оказывается, я тоже соскучился по той еде. Даже по-прежнему ритму жизни. А еще по той Москве, которую я знал. Даже сам не ожидал, но очень захотелось снова оказаться в двадцать пятом году, в нерезиновой, перегруженной людьми, автомобилями, рекламой. Ой, правильно говорят, что психические состояния разные. Тем временем Ваня умял бургер и запил колой. «Ой, сейчас бы еще пиццу!» — мечтательно произнес он. — Ну, губа не дура, — усмехнулся я. — Пиццу сам приготовишь, только сосисок купи и рецепт записывай. Я запомню. У Капитонова память знаешь какая? А еще говорят, что старики забывчивы. Да у нас на целом факультете нет ни у кого такой памяти. Я теперь вообще ничего не забываю. Представляешь, помню каждое слово, сказанное каждым человеком, с которым хоть раз в жизни встречался. С такой памятью жить вообще сложно. А еще он был такой мстительный, сука старая. У него столько продуманных планов было на тему, кого и как подставить. Ты знаешь, мне иногда даже мерзко от такого соседства в башке, но приходится пользоваться. Вот куда я с подводной лодки, а? Я вот думаю, а что я такого в своей настоящей жизни сделал, чтобы меня так наказали? Так, а скажи-ка, братец... Как ты вообще сюда попал? При каких обстоятельствах? Да как-как, на тусе был. Пацаны предложили колеса, но ну я и закинулся. Да и с дуру водкой запил. Потом такие приходы были, думал, с ума сойду. Вот если есть ад, то я как раз его и видел. А потом вроде бы в себя стал приходить. И помню, как меня везли на каталке. Капельница тут же, коридор больничный, потолок с лампами. И все, как выключила. А потом глаза открываю, и я здесь. Я подумал сначала, что меня не отпустило еще. Приход такой странный продолжение банкета. Вот не понял, кто я и где. Пошел в туалет отлить. Трусы спускаю, член достаю, а он чужой. Я не удержался и захохотал, живо представив себе эту картинку. Вот тебе смешно, обиделся Ваня. А мне вот нифига смешно не было. Да ладно, хорош ржать, диктуй свой рецепт. Не, можно, конечно, заморочиться и с дрожжевым тестом, но я тебе предложу холостяцкий рецепт. Готовится прямо на сковородке. Только температуру регулируй. Итак, 10 минут на медленном огне. Там все просто. Три яйца, три ложки майонеза, три ложки сметаны, девять ложек муки. Перемешиваешь тщательно, и все на сковородку. Сверху выкладываешь сосиски, только колечками порежь. Ой, не дурак, соображу. И сыром тоже соображу посыпать. Он усмехнулся и вдруг, нахмурившись, спросил. — Постой, а ты тоже телепат? Я тебя заподозрил, когда не смог прочесть твои мысли. Потом, когда ты про геев спрашивал, специально слово "пранков" вернул, Но ты не отреагировал, и я подумал, что ошибся. Не ошибся, Ванечка, не ошибся. Кстати, а на самом деле, Геев, ты нахрена притащил? Ведь ты ж понимал, что делаешь. Да прикололся просто, скучно здесь. Я в этом времени подыхаю без гаджетов. Кажется, почку отдам за мобильник. А уж компьютер во сне снится. Тогда в зале игровых автоматов такой облом был. Блин, сел возле этого гроба с музыкой и по корабликам стрелял. «Прикинь, это после War Ну, «Но вот об этом-то я хочу с тобой поговорить особо». Перебил его, пока парень не начал ностальгировать по компьютерным играм. «Скажу честно, портрет ты нарисовал классный». «Ну еще бы! Пять лет в художке занимался!» «Похвалился он!» «Ты читаешь мысли. Я не давал ему уйти от темы разговора. «Скажи, о чем тот мужик думал?» который Шизиков в подсобку увел. Но, ты знаешь, я поначалу и даже и не слушал. Среагировал позже, когда мелькнуло о работе в Институте кибернетики в Киеве. Он думал, что скоро отчитываться надо будет в какой-то лаборатории по проектированию человека как системы. Я поэтому и обратил на него внимание, зацепился за слово «кибернетика». Ты знаешь, неожиданно в 76-м. А почему Рыжов активно пользовался геймерскими словечками? А, это... Ну, это я, наверное, вслух говорил, когда в морской бой играл. Ну и, возможно, покричал несколько раз на эмоциях. А Шизик запомнил. Ну, ну, ну, не могу я без эмоций. Всегда бурно реагирую на выигрыш. Тем более на проигрыш. Даже на сбитые кораблики. Наверное, со стороны забавно смотрится. А тот мужик как раз работал с Рыжовым. Я еще услышал что-то типа... Вы подчиняетесь мне, и дальше в таком же ключе бла-бла-бла вы исполняете мои команды беспрекословно. Дальше я уже не слышал, что он там внушал. Хотя теперь жалею, надо было вникнуть. Тоже ведь какие-нибудь там экстрасенсы, НЛПшники и все такое. Дело-то необычное по нынешним временам. Но, блин, игра... Слушай, хотел рекорд поставить, чтобы первым быть в топе. НЛП, говоришь... Задумчиво произнес я. Спасибо, Ваня. Ты даже не представляешь, как помог. Ага, типа служу Советскому Союзу. Ваня издевательски ухмыльнулся. Расскажешь, что за тема? Потом, Ваня, попозже. Мы с тобой обязательно встретимся и поговорим серьезно. Ты сможешь устроить так, чтобы в Завидово поехать? Ну, спецунда же у меня получилось. Меня и так всегда тащат на эти охоты, рыбалки, и я отказываюсь, типа заболел. Ну вот сам подумай, о чем мне с этими старыми пердунами говорить? Ничего-ничего, немножечко потерпишь. Мне надо протащить реформы, но соперники серьезные. Поможешь? Да не вопрос, помогу. Небрежно махнул рукой Ваня. А ты типа историю меняешь? Хотелось бы. Но это не так просто оказывается. «А ты представь, если не будет войны в Афгане, если Чернобыль не рванет. Каково, а?» «Ну, да, хорошее дело». Как-то вяло и без особого интереса согласился Ваня. «Все-таки у каждого свои ценности». Но хорошо, что хоть второй попаданец оказался не подонком, а вполне нормальным обычным парнем. «Ладно, пора собираться». Я помыл за собой тарелку и собрался уходить. Ну все, бывай, Ваня. Рад был знакомству и до встречи в Завидово. И смотри, у меня с суицидом больше не шали. Я пообещал тебе помочь, выбраться. Пообещал? Да. Вот и давай работать в этом нужном направлении. И не надо падать духом. Я пожал ему руку, прошел в прихожую, надел куртку. — Слушай, ты только это... Не бросай меня. Попросил Ваня, провожая меня в коридоре. «Да не брошу!» — обнял я его крепко, поотически, и снова попросил. «Только давай их без глупостей, хорошо?» «Заметано!» — ответил он.